Глава восьмая Две год Странная цыганка Недолго мучилась старушка. Дурацкий анекдот из так называемой садистской серии упрямо лез в голову, как Глеб не старался от него отбрыкаться. Он не был циником или совершенно черствым бездушным человеком. Но его большей частью мучила не горечь от утраты хорошего человека, а то, что он пролетел с картины. Но почему? Почему я не приехал к Ольге Никаноровне вчера вечером? Ведь железо нужно ковать, пока оно горячо. Тебе эта аксиома известно лучше, чем кому-либо другому. В нашей профессии всегда нужно торопиться, иначе опередят. Какие проблемы подождал бы? пока закончатся все ее лечебные процедуры, пусть даже до полуночи. А теперь что? По идее, тупик, и как из него выбраться? Глеб вдруг понял, что совершенно не верит в несчастный случай. Когда Ольга Никоноровна поднималась по лестнице, то цепка держалась за перила. Это Глеб видел своими глазами. Несмотря на преклонные годы, она не была немощной. Скорее, наоборот, руки у нее были сильными, цепкими. Конечно, Ольга Никаноровна могла внезапно потерять сознание. Годы есть годы. Но с какой стати ей вздумалось подниматься ни свет, ни заря и выходить во двор, — вспомнил Глеб слова бабульки. Ладно, допустим, ее убили, но тогда выходит, что... И он под колпаком, и что некто охотится за тем же, что и Глеб. И этот неизвестный или неизвестный, может, там целая шайка, опередил его, изъяв картину. Но зачем она ему нужна? Ведь план у Глеба, а без плана картина всего лишь кусок холста, покрытый красочным слоем. Чудак-человек, план пока у тебя. Если за ним идет такая серьезная охота, то жди гостей, которые не очень обременены различными законами и условностями. Нет, нет, это бред севой кобылы. Те, кто, возможно, начал за ним следить после его визита к Ципорке или раньше. Вряд ли могли предполагать, что он так быстро найдет то, что нужно. И уж тем более они не знали, что картина находится у Ольги Никоноровны. Да, не знали, но могли узнать. Как? Очень просто. Ах, черт! Глеб стукнул себя ладонью по лбу. Нужно было спросить бабульку, подумал он. Не ходил ли вчера вечером по квартирам какой-нибудь инспектор или мастер жел электрик, сантехник и так далее? Если ходил, то... то вся история приобретает совсем иное толкование. Вспомнив, что утром он вместо завтрака выпил лишь чашку чая с сухариками, Глеб круто вывернул руль и припарковался на стоянке возле придорожного кафе. Он сел за столик на открытом воздухе, сделал заказ и сразу же оплатил его, чтобы не тратить время на ожидание счета. Весь в плену мысли. Он быстро съел все, что ему принесли, даже не ощущая вкуса. Короче говоря, набил себе желудок, чтобы не сосало под ложечкой. Лишь когда ему подали кофе, Глеб, наконец, сосредоточился на своих гастрономических упражнениях и тут же понял, что лучше бы он этого не делал. Кофе оказался котловым, не очень горячей водой, возможно, даже не кипяченой. Разбавили дешевый кофейный порошок и получилась жиденькая коричневая бурда со вкусом жженой резины. Но возмутиться Глеб не успел к его столику неожиданно подсела цыганка и глубоким грудным голосом сказала «Дай погадаю тебе, соколик». Глеб всегда избегал различных толкователей судьбы. Он был чересчур образованным человеком, чтобы верить во всякую чушь. И когда в газетах или на телевидении по идее умные люди с совершенно серьезным и многозначительным видом рассуждали о появлении какого-нибудь нового Нострадамуса, чаще всего в юбке, он лишь смеялся. Все подобные статьи и представления были не больше, чем элементами примитивного шоу, крючком с наживкой для простодушных и не шибко обремененных знаниями обывателей. Ведь людьми, которые верят в разную чертовщину, легко управлять. «А руку позолотить?» — с насмешкой спросил Глеб. Удивительно, но цыганка, которая уже явно перевалила за пятьдесят, не вызвала в нем неприятия. Она была в чистой одежде, черная кофта в мелкий цветочек и длинная юбка, и от нее пахло свежескошенным сеном и какими-то духами, что-то цветочное, но ненавязчивое. «Не нужно. Когда всю правду расскажу, сам решишь, золотить мне руку или нет». «Понял. Но вот что я вам скажу, уважаемая. свое прошлое я и так знаю, а будущее меня мало интересует. Большие познания, большие горести. Зачем мне нести на своих плечах такой тяжкий груз? А это вам в качестве презента» на чашку кофе. Он достал из бумажника 100 рублевку положил ее на стол перед цыганкой и встал. «Только здесь кофе не пейте, иначе испортите желудок. Всего вам доброго». Глеб изобразил легкий поклон, приятно улыбнулся и пошел к своей Ауди, мирно загоравшей на солнцепеке. Но тут же резко тормознул, услышав слова цыганки, Перестань, соколик, искать то, что ищешь, потому что найдешь ты себе большую беду. Глеб обернулся и не поверил своим глазам. Цыганка исчезла, будто ее и не было вовсе. Лишь легкий ветерок трепал сотенную купюру, на которую уже накинула глазом молоденькая официантка. Где она? Возвратившись, спросил Глеб у девушки каким-то чужим голосом. «Кто?» — официантка смотрела на него с недоумением. «Цыганка!» «Здесь! Сидела!» — указал он на пластиковый стул, который, как ему показалось, еще хранил запах гадалки. «Вы были одни. Никакой цыганки я не видела». «Ну как же!» — загорячился был Глеб, но тут же и остыл. — Извините, это у меня? Он машинально потер виски. — Перегрелся на солнце. — Да, сегодня очень жарко. Глеб кивнул, соглашаясь, и неверным шагом направился на автостоянку. — Вы забыли деньги! — окликнула Глеба официантка, наверное, у нее вместе со страданием клиенту который явно был не в себе, проснулась повышенная честность. Оставь их себе, — сказал Глеб, сел в машину и поторопился выехать на проезжую часть улицы. Прикоснуться к этой сотенной его сейчас не заставили бы и под пыткой. — Или мне блазница? Уж не знаю, от чего. Может, и впрямь с перегреву? Или со мной затеяли какую-то нехорошую игру, думал он, терпеливо дожидаясь, пока рассосется автомобильная пробка. Несмотря на молодые годы, ему уже доводилось бывать в передрягах, попахивавших мистикой. Свойства артефактов, с которыми имеют дело практически все серьезные археологи, нередко выходят за рамки обычных человеческих представлений о природе вещей. Их трудно познать, чаще всего невозможно, если быть совершенно точным, но они могут оказывать на людей сильное влияние, иногда оканчивающееся летальным исходом. Поэтому Глеб в своих суждениях на сей счет старался придерживаться мудрого правила «Не буди лихо, пока оно спит тихо». Не стоит забираться в дебри, где человека неискушенного могут ожидать неприятные сюрпризы. Но иногда в кладоискательском азарте, доходящем до фанатизма, он нарушал это правило, и тогда его выручал только ангел-хранитель. В его существование Глеб не очень-то верил, однако после очередного выхода в поле, который только чудом не заканчивался трагически, он шел в церковь, и ставил с десяток свечей, как бы исполняя некий ритуал покаяния перед неведомыми высшими силами за свое неверие. Приехав домой, он первым делом позвонил отцу. «Как ты там?» — спросил Глеб после приветствий. «Не очень», — ответил Николай Данилович. «Да ну!» — удивился Тихомеров-младший. «Что так?» «Скучные они все здесь какие-то, уточняю, чопорные. Это одна из отличительных черт британцев. Мне от этого не легче. Только и разговоров, что о работе да о деньгах», — Глеб рассмеялся. «Понимаю твои страдания», — ответил он. «Тебе бы и про политику поговорить, да про разные археологические тайны». Увы, времена романтиков в Англии закончились как раз перед Первой мировой войной. А интерес к политике у основной массы британцев пропал после Нюрнбергского процесса, когда повесили главных закоперщиков Второй мировой. Учти, это не мое умозаключение, а исследования серьезных, уважаемых в научном мире мужей. Так что потерпи». «Деньги тебе ведь платят немалые?» «Платят», — буркнул отец. «И что они нашли хорошего в этой эмиграции? Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Да еще скажи, что животные в зоопарке живут дольше, чем их собратья на воле. Это тоже факт. Да вот беда. Многие звери в неволе не хотят размножаться». И это при качественном и изобильном питании, отменном уходе и ежедневных ветеринарных осмотрах. Батя, можешь не переживать. Об эмиграции я даже не думаю. Мне и на родине хорошо. Это я чувствую. Что, опять попал в переплет? Ну, я так не сказал бы. В голосе Глеба почему-то не было уверенности. «Теперь мне понятно, почему ты звонишь в неурочное время». Я мог бы сразу догадаться. «Так что там у тебя случилось?» — взволнованно спросил отец. «Пока ничего. Только вот цыганка напророчила мне какую-то беду. С каких это пор ты стал суеверным? Если человек начинает верить в разную чепуху, то как археолог он закончился. Понимаешь, есть тут у меня кое-что на примете. Из-за своей специфической профессии Глеб и отец не очень доверяли телефону. Это уже вошло у них в привычку. Поэтому телефонные переговоры Тихомировых нередко состояли из малопрозрачных намеков или только им известных условных фраз. И это... Кое-что, догадался отец, кусается. Ну, пока все тихо или почти тихо. Но есть предположение, что ситуация может измениться в любой момент. Опять ты куда-то влез. Вот именно куда-то. А идею мне выдал один наш общий знакомый. Кто? В голосе Николая Даниловича послышались тревожные нотки. Глеб невесело ухмыльнулся. Отец никогда не питал иллюзий по поводу коллег по ремеслу, тем более, что они были не только коллегами, но и конкурентами, и нередко случалось, что конкурентная борьба заканчивалась выяснением отношений, иногда выходящим за общепринятые нормы. Так что дать сопернику ложный след считалось пусть и неблагородным, но вполне нормальным поступком. Как говорится, не зевай, фомка, на то и ярмарка. Если жадность затмевает черному археологу разум и здравый смысл, то пусть он пеняет только сам на себя. Тот, у кого ты купил саксонскую раскладную дагу. Примечание. Дага — кинжал предназначенный для левой руки. Клинок раскладной даги при нажатии кнопки под действием пружины разделялся на две или три части, что позволяло без особого труда поймать меч или шпагу противника и обезоружить его. Конец примечания. В трубке что-то хрюкнуло. Глеб понял, что отец смеется. История с Дангой и впрямь получилась занятная. Дед Ципурка, пожалуй, впервые в жизни ошибся в датировке раритетной вещи и отдал Николаю Даниловичу уникальный кинжал за совсем мизерную цену. Потом, конечно, он понял, что дал маху, и долго сокрушался, что его обвели вокруг пальца, как мальчишку. В свое оправдание дед Ципурка всем говорил, что... Тихомировы обладают гипнотическим даром, хотя сам в это не верил. В какой-то мере его подозрения на сей счет были оправданы. У Тихомировых действительно был дар, но только дар предвидения. Что касается гипноза, то единственным отличием Тихомировых от многих людей было то, что они не поддавались гипнотическому влиянию. В их семейном клане бытовало предание, что эти качества перешли к ним в наследство от основателя рода, бывшего инока, а затем донского казака Григория Тихомирова, а если точнее, то от его жены, которую он добыл в одном из походов на Басурман. Он взял еще ее девочкой, вырастил, и они поженились. Девочка происходила из малочисленного и очень древнего племени, которое жило на территории Турции. Женщины ее рода обладали большими познаниями в колдовстве. Девочки из-за ее малолетства не успели передать все тайны магических искусств, но в ней, видимо, было что-то заложено изначально, с рождения. Она выручала мужа из смертельно опасных переделок даже будучи на расстоянии. Может, потому казак Григорий и прожил почти сто лет. — Ему верить можно, — сказал отец. — В последние годы он здорово изменился, стал набожным. И я не слышал, чтобы он кому-либо сделал подлость. А что касается Даги, это дела давно минувших дней. Меня он тоже как-то взял на арапа. Так что мы с ним квиты. Что поделаешь? Диалектика жизни. Да, диалектика. Ты можешь подождать, пока я вернусь? Спросил Николай Данилович. Вдвоем нам будет проще разобраться. Я так думаю. Проще, согласился Глеб. Но подозреваю, что у меня времени в обрез. Даже так? У тебя есть факты? все пока очень зыбко, неопределенно. Фактов нет. Одни предположения и предчувствия. Предчувствия? Ну, это уже серьезно. И я так думаю. Знаю, что отговорить тебя от этой затеи не удастся. Поэтому прошу только об одном. Поберегись. У тебя уже есть хороший опыт, так что держи ушки. На макушке. Постараюсь. На том они и попрощались. Глеб с чувством неудовлетворения, что не смог рассказать своему самому дорогому человеку на этом свете всю историю в деталях, а Николай Данилович с обычными страхами любящего отца за свое малое и неразумное, как всем родителям кажется, дитя, даже если ему за тридцать. Приняв холодный душ, чтобы немного освежиться, Глеб прошел на кухню, сварил кофе, чтобы перебить отвратительный вкус того напитка, которым его подчивали в кафе и который будто застрял в горле. Сел за стол и включил телевизор. У Тихомировых телевизоры стояли почти во всех комнатах. Когда отец находился дома, практически все они были включены. Николай Данилович, размышляя над очередной сложной проблемой, часами расхаживал по дому словно привидень. При этом, думая, он умудрялся смотреть фильмы, новостные передачи и всю ту чушь, которая изливается на бедного обывателя из голубых экранов в сутки напролет. Но самое интересное, иногда нечаянно оброненная одним из героев бесконечных сериалов фраза или обрывок сюжета какого-нибудь документального фильма, вдруг оказывались ключом к решению задачи. И торжествующий Николай Данилович устраивал, как он говорил, половецкие пляски, прыгал козликом едва не до потолка и пел дикие, варварские песни, на неизвестном даже Глебу языке. А иностранных языков Тихомировы знали немало. Передавали городские новости. Обычно Глеб слушал их со скепсисом. Что интересного может сказать дикторша местного телевидения, если оно куплено с потрохами мэром города? Ничего. А то, что он вор и христопродавец – и что по нему давно плачет тюрьма, знают все горожане. Когда на экране появлялась его рожа, Глеб обычно плевался, с чувством говорил «козел» и переключался на другой канал. Но на этот раз мэр был занят чем-то другим и не явил миру свою физиономию прожженного проходимца. Поэтому дикторша благополучно и без помех добралась до криминальных новостей — В своем доме убит известный меценат и коллекционер, почетный гражданин города Ципурка Вацлав Станиславович. Когда была названа Фамилия, Глеб от неожиданности дернулся и пролил кофе на скатерть. Однако он даже не обратил на это внимания, хотя коричневая жидкость тоненьким ручейком начала стекать на пол. Убит дед Ципурка? Это было настолько невероятно, что Глеб поначалу посчитал, что ослышался. Но девушка на экране еще два раза повторила фамилию старого кладоискателя, и все сомнения отпали. Тихомирова-младшего будто обухом хватили по голове. «Убит? А как же псы?» Эти неподкупные страшные зверюги, охранявшие его дом. Или их тоже? Почему убит? Кто его убил? Ответом на эти вопросы для Глеба неожиданно стал следующий сюжет, который поставили после новостей. В нем говорилось о неразгаданных исторических тайнах, в том числе и о поисках утерянных сокровищ. Тихомиров-младший просмотрел сюжет до конца, и не потому, что ему было интересно. Он просто оцепенел. До него, наконец, дошло какую эстафету он получил от деда Ципурки. Старый кладоискатель немного притемнил, сказав, что видел вещий сон. Он знал, что за ним придут, и предполагал, чем этот визит закончится. Наверное, в своих попытках разгадать таинственный план, выгравированный на пластине, он где-то прокололся. Неожиданно к Глебу пришла на ум известная стихотворная строка великого Гомера. «Бойтесь, донайцев дары приносящих!» И он горько улыбнулся.